Рэймонд Чендлер. Невадский газ. Хуго Кэндлис стоял в центре площадки для игры в сквош, подавшись вперед грузным телом. И Осторожно держал он маленький черный мячик между большим и указательным пальцами вытянутой левой руки. Стукнув мячом у линии подачи, он хлестко щелкнул по нему ракеткой с длинной ручкой. Мячик сильно ударился о переднюю стену чуть ниже середины, полетел в обратную сторону, описывая высокую, плавную кривую под белым потолком с затянутыми проволочной сеткой лампами и лениво скользнул по задней стене. Джордж Дайл небрежно взмахнул ракеткой, пытаясь отбить мяч, но только чиркнул по цементной стене, и мяч безжизненно упал на пол. «Такие-то дела, шеф», — сказал он. «Двенадцать-четырнадцать. Куда мне тягаться с вами?» Джордж Дайл был высоким, сумрачным красавцем голливудского типа, всмуглый, худой, с жестким, отчужденным взглядом. Вообще-то, все в нем было как-то жестко и сухо, за исключением полным мягких губ и огромных влажных глаз. «Да ты никогда ни в чем не мог тягаться со мной!» Куга Кенли сфыркнул и, откинувшись назад, захохотал, широко раздевая рот. На его груди и жирном животе блестели капли пота. Вся его одежда сейчас состояла из синих шорт, белых шерстяных носков и теннисных тапочек на каучуковой подошве. У него были седые волосы, круглое широкое лицо с маленьким носом и острыми блестящими глазками. — Хочешь еще партийку? — Нет, если это не приказ. Хуга Кэндлис нахмурился и коротко бросил. — Окей. Сунув ракетку под мышку, он достал клеенчатый мешочек из кармана шорт, вытащил сигарету и спички, прикурил широким плавным жестом и небрежно швырнул спичку на середину площадки, где кто-то должен будет убрать ее. Но он толкнул плечом дверь и, выпекив грудь, продефилировал по коридору к раздевалке. Дайл молча следовал за ним, вступая мягко и бесшумно с стрепетные грацией дикого кота. Они прошли в душевую. Под душем Кэндлис, громко распевая, густо мылился, окатывался ледяной водой, после обжигающей горячей, явно наслаждаясь этой процедурой. После душа он тщательно вытерся, обмотал бедра сухим полотенцем, неторопливо вышел из душевой и крикнул служителю, чтобы тот принес имбирного эля со льдом. В дверях тут же появился негр в туго на белой куртке с подносом в руках. Кендлис размашисто подписал чек, открыл двойные дверцы своего шкафчика и выставил бутылку Джонни вокера Настоявший рядом круглый зеленый стол. Служитель старательно смешал напитки в двух стаканах. «Пожалуйста, сэр Мастер Кендлис», и ушел, зажав четверть доллара в кулаке. Джордж Дайл, уже одетый в прекрасный спортивный костюм серого цвета, взял со стола один из стаканов. «Ну что, на сегодня все, шеф?» Жестким взглядом Дайл посмотрел сквозь стакан на свет лампы. «Пожалуй, да», — Кэндрис широко ухмыльнулся. «Я, пожалуй, поеду домой. Порадую свою крошку». Он искосом метнул молниеносный взгляд на Дайла. «Не возражаете, если я не поеду с вами?» — небрежно спросил Дайл. «А мне-то что?» «А вот Найоми расстроится», — недовольно сказал Кэндлис. Дайл пожал плечами. «Вам нравится помыкать людьми, а, шеф?» Кэндлис ничего не ответил и не взглянул на него. Дайл молча стоял со стаканом в руке и наблюдал, как толстяк надевает сатиновое белье с монограммами, фиолетовый гольфы с серыми стрелками шелковую рубашку с монограммой же, и, наконец, костюм в мелкую черную и белую клетку, в котором он казался огромным, как амбар. Завязывая фиолетовый галстук, Кенли скрикнул негра, чтобы тот смешал еще пару коктейлей. Дайл выпить отказался, кивнул на прощание и вышел, мягко ступая по циновкам между высокими зелеными шкафчиками. Кончив одеваться, Кэндлис выпил второй коктейль, запер бутылку в свой шкафчик и сунул в зубы толстую коричневую сигару. Негр поднес ему зажженную спичку, и Кэндлис важно прошествовал к ходу громко отвечая на приветствие знакомых. За дверями Делмар-клуба шел дождь. Швейцар в ливрея подал хуга Кэндлису белый макинтош и вышел на улицу подозвать его машину к входу. Когда машина подъехала, швейцар раскрыл зонтик над головой Кэндлиса и проводил его по деревянному настилу к обочине тротуара. Там, в ожидании хозяина, стоял роскошный синий лимузин со светло-желтой полосой. Его номер был 5А6. Шофер в черном плаще с высоко поднятым воротником не оглянулся когда швейцар распахнул дверцу лимузина, и Хуго Кэндис грузно опустился на заднее сиденье. — Пока, Сэм. Скажи ему ехать домой. Швейцар дотронулся до козырька фуражки, захлопнул дверцу и передал приказание шоферу, который кивнул, все так же не оборачиваясь. Дождь падал косо, и в порывах сквозного ветра на перекрестках шумно хлестал по стеклам лимузина. На углах улиц столпились люди, которые пытались перейти Сансет, по возможности не забрызгавшись. Хуга Кендлис соболезную ухмыльнулся, глядя на них. Машина оставила позади Сансет, потом Шерман-бульвар и повернула к Беверли-Хиллз. Лимузин начал набирать скорость. Он несся по почти пустому шоссе. В машине стояла жара. Все окна были закрыты, а стекло, отделявшее салон от водителя, было поднято всю дорогу. Удушающий дым от сигары Хуга висел в воздухе тяжелыми клубами. Кенлис поморщился и потянулся к дверце, чтобы опустить стекло. Ручка опускания не работала. Но он покрутил ручку с другой стороны, с тем же результатом. Кэндлис начал тихо звереть. Он пошарил в поисках трубки, переговорного устройства, чтобы наорать на шофера. Трубки на месте не было. Машина резко повернула и начала подниматься по длинной прямой дороге, с одной стороны которой росли эвкалипты. Вокруг не было видно ни одного дома. Холодные мурашки побежали вдоль позвоночника Кэндлиса он грузно подался вперед и заколотил кулаком по стеклу отделявшему его от водителя тот не обернулся машина стремительно поднималась в гору по темному прямому шоссе Хуга кэндлис в бешенстве опять потянулся к дверце ручек не было ни с одной ни с другой стороны на круглом широком лице хуго Появилась кривая, недоверчивая улыбка. Водитель наклонился вправо и пошарил рукой в перчатке под правым сиденьем. Внезапно раздался резкий шипящий звук, и Хуго Кендлис почувствовал тонкий аромат миндаля, сначала едва заметный, даже приятный. Шипящий звук продолжался. Запах миндаля сделался горким, затем резким и, наконец, невыносимым. Хуго Кендлис уронил сигару и с размаху ударил кулаком по стеклу ближнего окна. Стекло не разбилось. Машина шла теперь высоко в холмах, оставляя далеко внизу редкие уличные огни жилых районов.